Глава вторая. Мурлыча себе под нос песенку, я колдовала над тортом. На удивление настроение было отличное. Я выспалась и даже успела во сне пообщаться с Феликсом. Оказывается, мы и так можем. И почему маги относятся к ламе не как к равному? Они же пусть и невольные, но и друзья, и психологи, и вообще родная часть нас самих. Другая душа внутри нас. Странно. Очень. Но вместе с тем я благодарна, что у меня есть Иллами. А вообще, хранители дураки, если не могут наладить контакт со своими Иллами и только пользуются возможностями, которые дает им слияние. Вот я с Феликсом и насмеялась, и наплакалась, и даже успела выработать стратегию, которой мы будем придерживаться во время встреч с Лейнардом. И на тренировках. Впереди два месяца. Меня ждет очень плотный график, и это не считая лекции и многого другого, что для меня будет новым. Встала я три часа назад, успела воспользоваться выходным и сбегать на рынок за продуктами, потом решила побаловать народ кондитеркой в моем исполнении. Когда еще доведется?» Прилипчивая песенка отвязываться не желала. Не знаю, почему ее вспомнила, но напевала и хихикала. Феликс, сразу догадавшись, кому посвящено произведение, посмеивался. Ему тоже не понравилось поведение Лейнарда, какие-то собственнические замашки на фоне «Вы все равно с другим семью построите». Хотя Элами признавал, что чем чаще лорд будет меня трогать, тем лучше. Тогда в коридоре, пока я стояла и краснела, Феликс урвал для себя энергии. Наверное, поэтому и сумел во сне протащить меня на грань, что для нас еще рановато». «Я не дам, я не дам, я не дам, и не проси», — пропела, украшая коржи. «Не дашь?» — расстроенно спросила Ломея. Вздрогнув, я чуть не выронила кулек со взбитым кремом. Могла ведь испортить торт. «Боже, нельзя же так подкрадываться!» — воскликнула я. «Пахнет изумительно и выглядит так, что уже хочется попробовать», — смущенно добавила подруга. «Жаль, что не дашь». «Но почему не дам?» Для вас и готовлю. А кому тогда не дам, говорила? Пела. Это песенка из моего мира. С земли, хмуро поправила Ламея. Тантырает теперь твой мир, и мы тебя не отпустим. На самом деле, за ее хмуростью прятался настоящий страх. Я действительно стала ей очень близка, и потерять меня сестра не хотела. Все это легко читалось во взгляде. Ты умывалась? спросила ее. Еще нет. Очень хотела тебя увидеть эту ночью. Знаю, знаю. Меня отправили спать, не дав нам пообщаться. Иди умывайся, а я накрою тебе завтрак. Всем, улыбнулась Ламея. Ребята уже проснулись. Вот и славно! Последние штрихи остались. За завтраком все обсудим. Как скажешь? Ламея вытянулась чуть ли не по струнке и убежала. Примерно такие же диалоги состоялись с шалраем и с трофеем с единственным отличием. Не удержавшись, все же спросила, откуда такой прекрасный фонарь. «За завтраком расскажу», буркнул Крофей и поспешил прочь из кухонного блока. «Ловлю на слове!» крикнула ему вдогонку. Закончив украшать торт, поставила его на подоконник. «Назвался Груздем? Полезай в кузов! Это я о том, что накормлю ребят завтраком или очень поздним полдником». Хотя, если подумать, И до ужина часа четыре осталось. Главное, чтобы мы режим себе не сбили и завтра смогли подняться и на лекции, и на тренировки. А я не буду с вами завтракать, — раздалось от двери. У меня через час свидание с женихом. И тебе доброго дня, — хмыкнула я, не отвлекаясь от плиты. Спасибо, что предупредила. Ссориться с Аэльей не хотелось. Какой бы ересь она ни несла, лучше просто не обращать внимания. Не до ее тараканов, со своими бы справиться. И чего ж греха таить? Я себя перед ней немного виноватой чувствовала, самую капелюшечку. И за танец. И за то, что с ее женихом спать буду. Вчера с нас взяли магическую клятву. Будто не заметив моего приветствия, продолжила она. Если бы не это, я бы пожаловалась Роду. И чтобы это изменило, Все же обернулась. «Ваш род смог бы поспорить с волей богини и оборвать наши узы с твоим женихом? Как минимум запретить вам делить постель. Это отвратительно». «Что именно?» Я разозлилась. «Тоже мне святая невинность. Я поступала в академию под покровительством лорда Тандаррака. Мой статус не был секретом. Так чего ты именно сейчас взъелась?» «Вы не любовники», — прошипела девица. Не были ими, а сейчас все может измениться. После Лара. Так вот в чем дело. Обидно, что в сторонке стояла, пока лорд Лейнард со мной танцевал. Но ну так сама виновата. Женщина должна чувствовать, когда стоит помолчать и не бесить своего мужчину. А Элья засопела. Это прилюдное унижение, леди Марина. Я была о вас лучшего мнения. И сейчас иду в ресторацию, где подниму вопрос о совместных ночевках. Будьте уверены, я добьюсь того, чтобы спать с вами в одной комнате. Просто мля. Можно подумать, я об этом страстно мечтала. Да чего мелочиться?» Окончательно разозлилась. «Давайте все вместе в гостиной спать будем. Я за ручку с вашим женихом, парни по бокам, и ты с ламей, у наших ног». «Почему это мы с ламей, у ног?» Изумилась «Рука, лицо, рука, лицо — изумилась Аэлия. «Рука-лицо, просто рука-лицо!» Но что примечательно, она не только о себе спросила. Прогресс, однако. «Потому что больше мест нет!» Рыкнула и мысленно начала считать до десяти. «Ясно, как божий день, что девочке не нравится положение дел, а что предпринять она не знает, а предпринять хочется, вот и бросает ее из крайности в крайность. Элия. Сколько на тебя не смотрю и сколько не слушаю, все время думаю, что ты росла где-то вдали от цивилизации, под колпаком и при мамках-няньках, исполняющих любые твои желания и прихоти. Тебя же в высший свет выпускать страшно, сожрут, проглотят и не заметят. И всем будет плевать, как изумительно ты смотришься в очередном наряде и насколько прекрасна твоя улыбка. Где твои колючки и гибкость?» Леди опешила, и вытаращилась на меня большими голубыми глазами. «Ты только сейчас учишься защищаться, глядя на меня и ребят, но делаешь это настолько неуклюже и недальновидно, что у меня слов нет!» Повернулась к сковороде, где уже вовсю шипело сливочное масло. «Откуда вам так много обо мне известно?» А Элья неслышно подкралась ко мне и встала за спиной. «Лучше отойди», — посоветовала ей. «Злость пропала». Мы обе заложницы странной системы и ситуации. По сути, это я появилась в ее жизни, а не она в моей. И это я клином между ней и ее женихом стала. Кто знает, что устроила бы я, заяви мне жених, что будет помогать чужой бабе посредством лежания с ней в одной кровати всю ночь. Масло брызгается. Если попадет на кожу, могут остаться ожоги. Да, спасибо. А Элья сделала шаг назад. «Я не знаю о тебе практически ничего». Не у кого спросить, если ты вдруг решила, что мне кто-то о тебе что-то рассказал. Закинула на раскалённую сковородку первые гренки. Но я умею думать и делать выводы, а также сопоставлять факты. Для первой высокородной леди ты ведёшь себя с одной стороны ожидаемо, а с другой — совершенно не вписываешься в устоявшуюся картинку. И тут либо ты просто непроходимая дура, либо тебя вообще не планировали выдавать замуж за лорда Тандаррока и уж тем более отправлять в академию. Так выпал жребий, — вздохнула Элия. В высоких родах не бывает браков по любви. Меня с детства готовили к замужеству. Мой долг — родить наследника, а еще лучше несколько мальчиков. И да, вы правы. Не лорд Тандаррак должен был стать моим мужем. Я не знаю, кого именно в этой роли хотел видеть отец, но точно не представителя противоположной направленности магии. Тогда... Почему он вдруг изменил свое решение? Я обернулась. Не он, девушка покачала головой. Так вышло. Я единственная дочь, которая подходила по статусу и крови наследнику первого рода тьмы. А согласно закону, раз в 500 лет необходимо скреплять союз между первыми великими родами, чтобы не случилось войны между странами. Это очень древний закон. Его никогда не нарушали. Это как, не поняла я. «Скреплять союз?» «Через брак, конечно. Идет жеребьевка, какой из родов должен взять жены леди из другого первого рода? Выбор пал Народ род Его наследника обязали жениться на леди либо из рода стихий, либо из рода света. Таким образом, моя судьба изменилась, и меня спешно отозвали из поместья, где я росла и воспитывалась. А как же первый род стихий? С ним союз не скрепляют?» скрепляют, но с их представителями брак заключат леди рода Тандаррак, две, и они могут быть не из первой, главной ветви, как и их будущие мужья, потому что у главы рода Танскарлер нет дочерей, только сыновья. Все еще запутаннее, чем я думала, и в разы хуже, закон, который нельзя нарушить. Прекрасно, что еще скажешь, у меня и так шансов не было, а теперь и вовсе сплошные минусы. Я увидела своего жениха два месяца назад, когда озвучили Данно и объявили о помолвке. И Данно со стороны лорда Тандаррака учеба в академии? Верно. Я была очень удивлена. Пришлось спешно учиться тому, чему меня никогда не учили. То есть всему, мысленно дополнила. Все равно непонятно, если главы родов знали, что дата скрепления союза близится. Почему растили себя как инфантильную, и уж прости, племенную кобылу? Потому что жеребьевка должна была пройти не в этом году, дату передвинули, и с чем это связано, не знаю. А не с тем ли, что высокородные леди умирают в родах и вообще детей выносить не могут? Но я оставила эти вопросы при себе. Конечно, не мне раздавать советы, переложила Гренки на тарелку и закинула жариться вторую партию. Не знаю, почему с тобой так поступили и не дали тебе социализироваться, но жалобами ты ничего не исправишь, только вызовешь негатив. Мой жених должен в первую очередь думать обо мне, а не... Ну же, договаривай, а не о чужой девице. Все так, — покивала, — все так. Но подумай вот над чем. Нас связала богиня. Эти узы можно разорвать лишь после того, как верну долг жизни. А если я умру? Кто его вернет? Да уж, мне-то до этого какое дело? Я могу выжить лишь с чужой помощью. И поверь, если во время ритуала случится кризисная ситуация, Лейнарда Тандаррака притянет ко мне против его воли, и он должен будет мне помочь. Так, может, лучше сразу упростить ему задачу? Упростить? Переспросила Аэлия. То есть не мешать сейчас? Да, кивнула а потом сказала то, о чем точно промолчала бы, будь у меня хоть один шанс. «Твой жених, Мариэль, очень благородный мужчина. Он будущий глава первого рода, и благополучие людей, которые зависят от его рода, для него не пустой звук. Он не просто так озвучил подобные данно. Наверняка понимал, как обстоят дела с леди из первых родов. И для чего же? Для того, чтобы рядом с ним была равная». Партнер, который не просто станет усладой в постели, но и поддержит его решение. Женщина, которая сумеет достойно воспитать детей и будет искренне заботиться о людях. заботиться Мариэль, а не использовать. Я отвернулась к плите и спешно перевернула гренки на сковороде. За душевные разговоры это хорошо, но не хотелось бы спалить завтрак для ребят. Если хочешь, чтобы к тебе относились не как к племенной кобыле, а уважали, Начни меняться прямо сейчас. Забудь об истериках и о том, кто ты по праву рождения. Начни думать головой и покажи, что на тебя можно положиться, что тебе можно доверять. Тебе дали уникальный шанс измениться. В академии все равны. Но если ты сумеешь добиться признания здесь, после окончания учебы люди сами будут склоняться перед тобой». Я снова повернулась к блондинке. «Легко не будет». Придется искать компромиссы, прогибаться. Но результат не заставит себя ждать. Ты еще не своя для рода, тандарок. На тебя смотрят, как на будущую мать наследника, как приложение к этому наследнику. А ты заставь с собой считаться. Не капризами, Мариэль. Делами. «Покорность и терпение?» Вдруг спросила она. «Терпение непременно, а покорность...» «Знаешь, моя мама всегда говорила, Иногда нужно пойти на малое, чтобы в будущем выиграть больше. Отступать — это не проигрывать. Быть хитрой и мудрой — сложная наука. Но если ты научишься ловить нужный момент и просчитывать наперед хотя бы последствия своих действий, жить станет значительно легче. Предлагаете сделать вид, будто меня не волнует тот факт, что мой жених будет проводить ночи с другой леди? Конечно, мама обмолвилась, что у мужчины могут быть женщины, но жена одна? Нет. «Перебила ее. Не предлагаю. Наоборот, советую давить на совесть». «Давить?» «Именно. Будь мягче и всем видом покажи, что понимаешь, насколько важно то, что он должен сделать, но при этом не прячь свою боль. Правда, и переигрывать не стоит, не делай из себя жертву, и тактично напомни, что измена не делает ваш будущий брак хорошим союзом. Насколько я поняла, твоему жениху этот момент очень важен». Закусив губу, вернулась к плите, вытащила гренки, которые накрыла тарелкой и полотенцем, а затем принялась за болтушку с зеленью и мелко нарезанными грибами. Потом еще шапкой тертого сыра покрою. «Красота получится!» «Вам ведь тоже больно?» — вдруг спросила Элия. «И не нравится то, что происходит». «О, рада, что ты наконец начала понимать, что и у других людей есть чувства!» Я хмыкнула, не сдержав сарказма. «Ты на верном пути?» Увы, сарказма сдержать не вышло. «Блин, да почему я должна с ней на такие темы разговаривать? Почему вечно крайне? Вдохнула, выдохнула. «Нет, все логично. Мне же это нужнее, чтобы проблем со стороны Аэлии было как можно меньше». «Было бы здорово, если бы твоя мама подготовила тебя к взрослой жизни и вообще к тому, что происходит между мужчинами и женщинами» не красней я не про зачатие наследника говорю по этому вопросу вижу тебя просвещали я бы тоже хотела эхом отозвалась она только маму видела редко она жила в главном поместье с отцом и братьями а я вот в другом не хотела я испытывать жалость к этой кукле не желала понимать ее мотивов но чем больше она говорила о себе тем меньше хотелось с ней ругаться бедная девочка «Отними, отец, у меня мать, как это сделали с Аэлией, и не знаю, что из меня выросло бы». Аэлья слишком одинока для той, кому с рождения позволено и доступно большинство благ. И все же, кому хотели отдать ее, раз нужна была только картинка и дети? Куколка, которая ни черта не знает о жизни и взаимодействии с другими людьми? Я думала, мой род странный». А оказывается, они все с такими скелетами в шкафах, что и соваться не хочется. «Простите меня, леди Марина, я была не права, говоря, что на таких, как вы, не женится лорда из первых родов. Вы очень достойная леди». «Мля, уберите ее от меня. Лучше бы она молчала. Не хочу сближаться, не хочу испытывать к ней симпатию, просто не хочу». «Я верю, что у вас получится исполнить волю богини и выжить», — довершила она свою речь, а я чуть не обожглась. «Прошу прощения, но мне уже нужно собираться в ресторацию». «Хорошего отдыха», — выдавила из себя, а, дождавшись ухода блондинки, швырнула в раковину ложку. С силой швырнула. Бесит все это. И душесчипательные беседы тоже бесит. «Ладно. Вдох-выдох, Риша». Как бы там ни было лезть в чужие отношения, то еще дело. Так что все правильно. Осталось ночевки пережить и ритуал. А вообще, ну их всех с их Санта-Барбарой. Пусть катится лесом и полем. Я учиться собираюсь, а не замуж выходить. Мое желание не изменилось. Так что ко всему нужно отнестись проще. Хочет Лейнард быть добровольным донором энергии? Супер! Воспользуюсь возможностью. А то наговорила тут три Стрекороба а сама и половины выполнить не смогла бы. Это раздавать советы легко. А, окажись я в ее ситуации, устроила бы такую истерику, что земля под ногами дрожала бы. Скривилась. Обалдеть, какая я правильная. Мудрость, хитрость. Легко ли быть мудрой в 19-20 лет? По-моему, вообще нереально. Но а Аэльи, может, и получится. Все же менталитет тоже играет роль. Я привыкла не к рамкам, а к свободе, А раз уж она спокойно восприняла вынужденный брак и даже была готова стать племенной кобылой, то у нее и сейчас получится удержать хорошую мину и реально воспользоваться всем, что я и наговорила. С такими мыслями я заканчивала готовку и сервировала стол. Ребята пока не показывались. Наверное, к лучшему, потому что настроение у меня испортилось, и надо было собрать себя в кучку. Не хотелось бы и им портить настрой только потому, что у меня вышел незапланированный душевный стриптиз перед блондинкой. Тфу на нее! Зато какой торт я испекла! Загляденье просто! Как вкусно пахнет! На кухне появился первый страждущий. Очень! За шалраем пришел трофей, а там и Ламея с Гекхром не заставили себя ждать. Прямо вся семья в сборе! Пошутила и неожиданно поняла, что для меня ребята и правда семья. Понадобилось каких-то две недели, чтобы почувствовать себя рядом с ними не просто в своей тарелке и на одной волне, а частью одного организма. Даже не представляю, как мы через год будем расставаться, вряд ли нас в одну команду распределят. От этой мысли захотелось плакать. Что-то меня в крайности бросает, вот не могла Элья поговорить со мной позже. Отвернулась, чтобы никто не увидел набежавшие слезы. Надо же, совсем неженкой стала. Присаживайтесь, у меня все готово. Позвала ребят к столу, споры раскладывая по тарелкам яичницу болтунью и гренки с зеленью. Всем приятного аппетита! Приятного аппетита! Хором ответили они и синхронно взялись за вилки. Вот уж крабаты. Первые пять минут все наслаждались едой. Да и о чем говорить, когда желудок напоминает, что ему давно ничего не перепадало. Правда, атмосфера была напряженной. Еле молча, но переглядывались. Я все смотрела на фингал Крафея и пыталась понять, откуда он у него взялся. Крофей, походу, стеснялся моего повышенного внимания или стыдился, а потому прикрывал рукой левый глаз, стратегически важное место. И в итоге Шалрай был бы не Шалраем, если бы не начал переглядываться с братом, строить там урожи, мотая головой в сторону Крафея и не забывая изображать его припухшее лицо, «Обезьянище, а не высокий лорд!» Продержалась я недолго, прыснула и неприлично с набитым ртом расхохоталась. «Надо ли говорить, что часть пищи полетела в стороны?» «Это война!» — воскликнул Шалрай и запулил кусок гренки в Гекхара, попав в лоб. «Но добило меня совсем не это!» Гекхар с абсолютно непроницаемой физиономией поднял упавший кусочек и отправил в рот. Я уронила лицо в ладони и затряслась от смеха до выступивших слез. Господи, сложно представить, чтобы братья вели себя так в поместье отца. Но здесь и сейчас за кухонным столом шла настоящая борьба. Даже Ламея не отставала от мальчишек, с удовольствием ввязавшись потасовку едой. Было ли мне жаль продукты? Да бог с ними! Потому что напряженная, даже какая-то мрачная атмосфера, сошла на нет. Мы так смеялись. Будто в нас дух злой вселился. Я так и вовсе всхлипывала. Вот поросята! Мы все уберем!» Когда я, наконец, перестала ржать и смогла мыслить связно, хором воскликнули парни. Переглянулись, и снова грянул хохот. «Боже, у меня уже нет сил смеяться!» выдохнула. «Аж живот заболел!» Зато то расслабилась. Беззаботно отозвался шалрай. И перестала походить на серую стену. Я осеклась и уставилась на брата. Гекхар ответил ему подзатыльник. «Ты хоть иногда думай, когда и что стоит говорить». «А ты почаще бей меня, и вовсе думать нечем будет», огрызнулся Шалопай. «Хватит», — фыркнула я. «Не ругаемся. Лучше кайтесь». «Кайтесь?» — переспросил Крофей. «Пока поле битвы убираете, расскажете, что у вас вчера приключилось. чего сорвалась леди Мариэль? Где ты обзавелся таким украшением?» «И что такого сделала леди Ламея, коли прячет от меня глаза?» Названная сестрица покраснела, как маков цвет. «Значит, интуиция не подвела. Леди тоже активно участвовала в конфликте. Синяк мне поставила леди Мариэль!» Вздохнув, признался Крофей, «А мне показалось, что я ослышалась!» «Вот это ни черта себе поворот!»